Его внучку дразнили чучелом. И так ее доконали, что она решила уехать, — подумал Николай Николаевич, и почувствовал, как ее беда больно ударила его в сердце. Он всегда тяжело переносил чужие беды. Это было трудно для жизни, но он не хотел расставаться с этой привычкой, не бросал тяжелую, но дорогую ношу. И это была его жизнь и спасение». Так подумал в этот момент Николай Николаевич, а вслух сказал, чтобы успокоить Ленку. «Ну что ты?» Он погладил ее мягкий нежно затылок. «Не обращай на них внимания». Голос у Николая Николаевича дрогнул, выдавая волнение. «Учись у меня. Я всегда спокоен. Делаю свое дело и спокоен». Он почти крикнул с вызовом. «Ты слышала? Они дразнили меня заплаточником. Несчастные не понимают, что творят» и вдруг тихо и нерешительно спросил. «А ты что сделала? За что они тебя так?» Ленка вырвалась из его рук и отвернулась. «Не надо было у нее ничего спрашивать, не надо было», подумал Николай Николаевич, но эти слова сами собой сорвались у него с языка. «Ну что же она такое страшное сделала, что они оттолкнули ее от себя, презрели и гоняли, как зайца?» «Ну, ладно, ладно», сказал Николай Николаевич, «прости». «Ты решила уехать, значит, тебе так надо. Я жил один, и дальше буду жить один». Он помолчал, потому что смысл этих слов был ему неприятен. «Привык к тебе, отвыкну». Тут он по своей старой привычке нахохлился, как птица под дождем, и натянул козырек кепки на глаза. «Все это для меня неожиданно», — продолжал Николай Николаевич. «Жили рядом, а я толком в тебе ничего не понял». «Не проник в твою душу, вот что обидно!» Он полез в карман, достал потертый кошелек и долго копался в нем, ожидая, вдруг Ленка что-нибудь скажет. Ну, например, что она передумала, что никуда не поедет, и что он может спрятать свой кошелек обратно в карман. Он тянул время, тяжело вздыхал, но это ему не помогло. Ленка молчала. «На!» — сказал Николай Николаевич, протягивая Ленке деньги. «Купи два билета на завтра». Я провожу тебя до Москвы, до самолета. А я так хотела на сегодня, печально вздохнула Ленка, на сегодня, на сейчас. Но это безумие, — сопротивлялся Николай Николаевич. Посмотри, какие ты взяла вещи. Где твои учебники, а пальто, там же снег давно, сразу заработаю шангину. Он говорил, говорил, а она его перебивала. На сегодня, на сейчас» он убеждал задержаться, хотя сам отлично понимал, что все его доводы — полнейшая ерунда, а главное состояло в том, что ему страшно не хотелось, чтобы Ленка уезжала. И поэтому он оборвал свою речь на полусловие, наклонился к ней и признался просительным шепотом. «Ну, не могу я так сразу. Ну, давай на завтра».